И к тому же она знала, что ее отец приложил усилия, чтобы договориться со мной по поводу ее работы. Между ними были теплые отношения, и, видимо, по здравому размышлениям она решила не расстраивать его, раз он так гордился ее успехами. Моя дочь скоро станет юристом. Ну, вы понимаете, о чем я толкую. Но почему же вы взяли ее на работу? Раз она бросила университет, решила не возвращаться к учебе, она уже не была студенткой. К чему было нанимать ее? Будучи знаком с ее отцом, я был не прочь пойти на маленький обман, чтобы не расстраивать его до поры до времени. Почему-то ваше объяснение, Апман, кажется мне откровенной ложью. Я думаю, вы собирались провернуть с дочерью Мейдена какое-то дельце. Вся эта чепуха с летней работой служила всего лишь прикрытием, и вы прекрасно знаете, чем она занималась в Лондоне. Апман отвел загнутый конец щетки, отзвенив велосипедной цепи. Остатки жидкой грязи стекли с нее на пол. Он посмотрел на Ханкина. «Я сказал вам вчера всю правду, инспектор. Все верно, она была привлекательна. Она была умна и сообразительна. И я вовсе не скрепел зубами при мысли о том, что в период летнего затишья в моей конторе будет работать обаятельная образованная молодая женщина. Мне подумалось, что она будет слушать визуальным отвлечением». но я не тот человек, который забывает о делах из-за приятных визуальных отвлечений. Поэтому, когда она захотела возобновить договоренность, я с радостью согласился принять ее на работу, как и все мои партнеры, кстати. Так, значит, она трудилась на вас в поте лица? — Черт побери, перестаньте! Это ведь не допрос враждебно настроенного свидетеля. Нет смысла пытаться поймать меня на ошибочном высказывании, поскольку мне нечего скрывать. — Вы попусту тратите время. — Где вы привели 9 мая? — продолжил Ханкин. Апман охмурил лоб. «Девятое? Нужно заглянуть в ежедневник. Но, скорее всего, на встрече с клиентами, как обычно. А в чем дело?» Он пристально взглянул на Ханкина и с легкостью прочел на лице инспектора все его тайные мысли. «Ага. Должно быть, кто-то заезжал в Лондон повидать Николь. Я прав? Уговорить, а может, даже заставить строптивую девицу провести блистательное лето в Дербишире, снимая показания с домохозяек, охладевших к своим супругам. Так вот вы о чем думаете?» Он поднялся на ноги и взял гибкий шланг. Насадив его на кран, он включил воду и направил слабую струю на велосипедную цепь, легко удаляя остатки грязи. «Возможно, это были вы», — сказал Ханкин. «Может быть, вы хотели удержать Николь Мэйден от этой ее другой работы? Или хотели обеспечить себе...» Его губы невольно искривились в призвительной усмешке. «Желаемое визуальное развлечение. Раз уж она, как вы сказали, так привлекательна и сообразительна». «Я пришлю вам копию моего делового дневника в понедельник утром», — спокойно ответил Апман. «Надеюсь, с прилагаемыми фамилиями и номерами телефонов? Как вам будет угодно». Апман кинул в сторону дома, в дверях которого исчезла многострадальная Джойс. «На тот случай, если вы не заметили, инспектор, в моей жизни уже появилась привлекательная и сообразительная женщина. Поверьте мне, я не потащился бы в Лондон на свидание с другой особой». Но если ваши мысли движутся в этом направлении, то вы, наверное, захотите вспомнить, кто не нашел подхода к такой женщине. И, по-моему, нам обоим известно, кто этот забавный бедолага. Тедди Уэбстер не обратил внимания на резкий окрик отца. Поскольку он донесся со стороны кухни, где его родители заканчивали ланч, он прекрасно знал, что у него есть добрых, 15 минут до того, как папа еще раз вспомнит об этом приказе. А поскольку мама приготовила сегодня на десерт яблочное пюре, редкий случай, учитывая, что обычно на сладкое предлагался пакетик «Фиг Ньютонс» — ванильное печенье с джемовой прослойкой, без всяких церемоний, швыряемой на середину стола, когда мать уже начинала убирать тарелки, то 15 минут могли затянуться до получаса. И значит, Тедди вполне успеет досмотреть очередную серию «Невероятного Халка»,